Глава 1. Что необходимо соблюдать и что нужно заготовить прежде, чем приступить к постройке? Прежде чем начать строить, необходимо тщательно обдумать каждую часть плана и фасада того здания, которое предстоит строить. В каждой постройке должны быть соблюдены, по словам Витруве, три вещи, без которых ни одно здание не может заслужить одобрение это польза или удобство, долговечность и красота, ибо невозможно было бы назвать совершенным здание хотя бы и полезное, но не долговечное, равно как и такое, которое служит долго, но неудобно, или же то, что имеет одно и другое, но лишено всякой прелести. Удобство получится тогда, когда каждой части будет дано подходящее место и достаточное пространство, не меньше, чем нужно для сохранения достоинства, и не больше, чем требует необходимость, И тогда все будет на своем месте, то есть лоджии, залы, комнаты, погреба и амбары разместятся соответственно своему назначению. Чтобы достигнуть долговечности, необходимо стены делать по отвесу. В нижней части толще, чем вверху, с хорошим и прочным фундаментом. И кроме того, верхние колонны надо ставить на одной линии с нижними, равно как и все отверстия, например, двери окна. и окна, одно над другим. Таким образом, над заполненными местами будут заполнены и над пустыми пустые. Красота явится результатом красивой формы и соответствия целого и частям, частей между собой и также частей целому, ибо здание должно походить на цельное и вполне законченное тело, в котором каждый член соответствует другому, и все члены равно необходимы для целого. Обдумавши все это по чертежу и по модели, надо точно подсчитать расходы, которые на это потребуются и заблаговременно запастись деньгами и всем необходимым материалом для того, чтобы во время постройки ничто не препятствовал ее выполнению. И немало чести зодчему, равно как и не безразлично для постройки, если все необходимое доставляется с надлежащей быстротой, и все стены, возводимые на равном уровне, равномерно оседают, отчего они впоследствии не дают трещин, какие бывают в тех постройках, которые исполнялись разновременно и неравномерно. Посему Избрав наиболее сведущих мастеров, каких только можно отыскать, чтобы по их наставлениям постройка велась наилучшим образом, надо запастись лесом, камнем, песком, известью и металлами. В отношении этих материалов следует соблюдать некоторые правила. Так, например, для настилки потолков, для лестницы, комнат надо заготовить ровно такое количество балок, чтобы после того, как они все будут размещены, расстояние между ними оставалось в полторы балки. Подобно этому и камни для обрамления дверей и окон надо выбирать с таким расчетом, чтобы они по своей толщине были не больше одной пятой и не меньше одной шестой части просвета. И если здание предполагается украсить колоннами или пилястрами, то базы, капители и архитравы можно делать из камня, а все остальное из обожженного кирпича. Относительно же стен не должно забывать, чтобы они утонялись по мере удаления от земли. Таковы расчеты будут способствовать правильности сметы и значительно уменьшат расходы. А так как о всех этих частях подробно будет рассказано в своем месте, то пока что достаточно будет этих общих положений, в которых уже намечается, как в наброске, будущее здание. Но ввиду того, что кроме количества надо думать еще о качестве и добротности материала, то для выбора наилучшего весьма полезно воспользоваться опытом построек других мастеров, ибо наученные ими мы легко определим то, что отвечает и помогает нашим нуждам. И хотя Витрувий, Леон Баттиста, Альберти и другие превосходные писатели в свое время уже дали наставление, которое необходимо соблюдать при выборе материала, я, тем не менее, ограничиваясь лишь самым необходимым, повторю некоторые из них, для того, чтобы никто не мог упрекнуть мои книги в недостаточной полноте».